Глава 18. Это был знаменательный день. Компания Veritas вошла в число стартапов Next40, рейтинга, созданного Министерством экономики Франции для продвижения молодых компаний, которым в один прекрасный день суждено прийти на смену старичкам из списка САК-40. Список из 40 крупнейших французских компаний, цены на акции которых формирует фондовый индекс Франции. «Веритас» также удостоилась премии за защиту окружающей среды, во многом благодаря присутствию в жюри эссеиста Гаспара, который абсолютно не разбирался в теме, но на которого «Филиппин» сумела оказать давление. В результате оба основателя компании-лауреата были приглашены в «Берси», название квартала и здания, где расположено французское министерство экономики и финансов, на обед с министром экономики. Филиппин сочла это идеальной возможностью уладить сложности, связанные с разрешением открыть вермезавод в Лимузене. В то утро Кевин надел костюм, купленный по совету Анны и подогнанный по фигуре. После бурной ссоры с Артуром его отношения с Анной заметно упрочились. Кивин смирился с мыслью, что ему суждено вести тихую семейную жизнь. Он просто не видел альтернативы. Мог ли он надеяться на лучшее, чем эта милая, жизнерадостная девушка, в свободное от бизнеса время, ратующая за более справедливый мир? Он прекрасно видел, что Анна всегда стремится поддержать его. Временами, когда ему хотелось все бросить, она находила слова и жесты, чтобы унять его раздражение, точно так же, как когда-то давно утешала Артура в его неудачах. Разница заключалась лишь в том, что на этот раз Анна не бралась за тяжелые ремонтные работы, а создавала уют более традиционными женскими способами, чем-то напоминающими старый, вышедший из моды, но очень удобный свитер, который хочется надеть, вернувшись домой. Кевин привык проводить выходные в парижском стиле, шопинг, демонстрации, вечеринки. Он не возражал, что отныне вся его жизнь протекала подобным образом. На работе его главной заботой была схема расположения линий, которые планировалось установить в лимузене. Инженер, отвечающий за проект, собирался представить ему предварительные чертежи. Это будет важнейший шаг в сторону индустриализации вермикомпостирования, позволяющий в три или четыре раза сократить занимаемую площадь. Червям придется потесниться, переехать в квартирки для малоимущих, подобно рыбам, живущим в аквацистернах, и поросятам, выращиваемым на китайских многоэтажных свинофермах из бетона. В помещении офиса, разделенного невысокими перегородками, Кевин поприветствовал сотрудников, как делал это ежедневно. Их набралось уже около тридцати, и к неудовольствию Филиппин, выступающий за гибкое пространство, они быстро распределили рабочие места между собой и не желали меняться столами. Новый костюм, делающий молодого начальника похожим на банкира, вызвал шутки. Кевин подыскивал, что ответить, когда услышал шум в кабинете Филиппин. Он подошел к двери, которая внезапно распахнулась. Оттуда пулей вылетела София, едва не сбив его с ног. «С дорожка!» Раздался голос Филиппин. «Нам не нужны предатели!» София схватила свою сумку, лежащую на одном из столов, и выскочила в коридор, не удостоив никого взглядом. Кивин, не раздумывая, бросился за ней, как делал всегда, когда видел раненого зверя. Далеко бежать не пришлось. Он нашел Софию, сидящей на ступеньках лестницы, с сухими глазами и учащенным дыханием. Кивин присел рядом. «Что ж, теперь я могу изменить свой статус в LinkedIn на Open to Work». «Не говори так. Каждый может разозлиться, особенно Филиппин. Я все улажу». «Не надо. Я больше сюда не ногой». Лестничная площадка этого респектабельного дома, изобилующего кабинетами адвокатов и стоматологов, напоминала театр. Красная ковровая дорожка, позолоченные бра, имитирующие факелы, Дуванные решетки лифта, скверные изображения старых улочек Парижа. София же была похожа на антигону, снявшую грим. «Я сказала ей, что мне все известно», — продолжала она. «Конечно, я догадывалась, но пока это происходило незаметно, в небольших масштабах можно было понять и закрыть глаза. Я не дура и знаю, как работает бизнес, но больше терпеть невозможно. Уже и сотрудники что-то подозревают». «Что подозревают?» София взглянула на него в недоумении. — Бог мой, так ты не в курсе? — она рассмеялась. — Вот умора! Ее смех перешел в безудержный хохот, на глазах появились слезы. — По крайней мере, вы вдвоем меня здорово повеселили. А тебя, парень, она облапошила по полной программе. Кивин, не говоря ни слова, протянул ей носовой платок. «Мой бедный маленький герой-предприниматель», — сказала она, вытирая глаза, — «так ты не знаешь, куда едут грузовики с отходами?» «На наш вермизавод, неуверенно промямлил он. «Да, частично, для красивых фотографий. Остальные же прямиком направляются на мусоросжигательный завод в Тивервале. Это ближайший после закрытия Гервиля. Полчаса езды». «А там такая благодать! Четыре печи, и каждая сжигает по 10 тонн в час!» «Десять тонн в час? Значит, за день они сжигают столько, сколько одна линия вермикомпостера перерабатывает за год». «Это тебе не дождевые черви!» — продолжала София. «Это гораздо дешевле. Франция давно стала чемпионом Европы по сжиганию мусора. кивин мгновенно поверил, что она говорит правду». Он был потрясен, но в то же время почувствовал облегчение, все встало на свои места. «Как, по-твоему, мы справились с тестовым заданием Лореаль? После катастрофы с крысами нам потребовалось бы как минимум полгода, чтобы выйти на нужный уровень». Кевин и Сэм хорошенько не понимал, как им удалось уложиться в срок. Он объяснял это тем, что новые черви оказались более прожорливыми и отгонял зарождающиеся сомнения потому что Филиппин, это супербизнес не стала мешкать. Она отправилась на встречу с боссом транспортной компании и предложила ему выгодную сделку. В балансовом отчете это указывается в строке «накладные расходы». Кивин закрыл лицо руками. Он знал, что такое сжигание мусора. На каждую тонну сожженных отходов выделяется более тонны углекислого газа. «Попробовав однажды, она вошла во вкус», — продолжала София. «От дурных привычек нелегко отказаться. А сжигать — это так просто. Зачем же себя ограничивать? И клиенты довольны». Кевин ослабил душивший его галстук. Он так паршиво чувствовал себя в этом костюме, изображая из себя кого-то, кем не являлся. реально нам действительно крупно не повезло». Но теперь доля, достающаяся Тивервалю, становится просто неприемлемой. — Сколько? — только и смог спросить Кивин. Как минимум две трети. Мы превратились в компанию по отмыванию денег. Точнее, по гринвошингу. София осторожно обняла за плечи окаменевшего Кевина, затем принялась тормошить его как ребенка. — Эй, ты же миллионер, а я безработная, не мне тебя утешать. Первой мыслью Кевина были не обманутые инвесторы, клиенты и журналисты. Первой мыслью был Артур. Эта новость убьет его. В любом случае, я не могу продолжать покрывать вас. Во-первых, это отвратительно. Во-вторых, это становится очевидным. И последнее, но не менее важное, со всеми теми выгодными контрактами, которые вы не покладая рук подписывали, я не вижу, как можно остановить эту машину». «Мошенничество стало частью вашего бизнеса». Она поцеловала его в щеку и ушла. «Мошенничество». Кивину потребовалось некоторое время, чтобы соотнести это слово со своими действиями. Это было грязное, отвратительное слово, воняющее мелкими расчетами и большой ложью. Кевин знал, что мошенничество — это преступление. Он не боялся потерять все. Но ему было стыдно. Он предал свою молодость, свою красоту, свою свободу. Без стука он вошел в кабинет «Филиппин», та сидела за компьютером, обмениваясь электронными письмами с канцелярией министерства. «А еще на обед приглашен чувак, который запустил аэротакси. Это будет круто!» Увидев мрачную физиономию Кивина, она сменила тон. «Ты говорил с этой чокнутой?» Кевин положил сжатые кулаки на стол и склонился над Филиппин с грозным видом. «Не волнуйся», — поспешно сказала та, — «она подписала документы неразглашении, поэтому ничего не расскажет». «Надеюсь, она что-нибудь дорасскажет, и что однажды тебя повесят на городской площади». Филиппин подняла глаза к потолку, словно столкнулась с досадной помехой, потом перевела экран в спящий режим и крутанулась в кресле. «У меня не было выбора». Я хотела защитить тебя. У тебя был выбор, и последнее, что ты хотела сделать, это защитить меня. Ты использовала меня с самого начала, ради идеи, ради рекламы, ради секса. По последнему пункту, я думаю, мы квиты, ты, скотина». В последний раз Филиппин предлагала ему себя в этом самом кабинете, когда они остались вечером, чтобы проверить ежемесячные отчеты. Она, как обычно, легла животом на стол для совещаний, оголив задницу и в нетерпении рассыпав один из своих пакетиков с кофейными зернами. Она ждала, Кевин смотрел на нее с отвращением и молча ушел. — Послушай меня внимательно в первый и последний раз, — сказал он, пытаясь обуздать свой гнев, — сейчас я выйду из этого кабинета и разошлю имейл всем нашим контактам без исключения, внутренним и внешним, и расскажу им обо всем. На мгновение Филиппин показалась испуганной, но она тут же взяла себя в руки. «У тебя есть доказательства?» «София?» «У нее обычное выгорание?» «Грузовики?» «Если кто и отвечает за происходящее здесь, так это ты. Думаю, тебе будет трудно продать эту историю». И, откровенно говоря, кому люди поверят, парню из Лимузена, чья история с самого начала казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой, или милые папиной дочки, которые манипулируют араво окружающих ее доминантных самцов. Кевин едва не дал ей пощечину. Филиппин напряглась, ожидая удара. В конце концов, он отступил назад. Правильное решение, произнесла она, это бы делу не помогло а теперь послушай меня ты кивин сядь он без сил опустился в обращающееся кресло мы не будем угрожать друг другу ты и я продолжала она смягчившимся тоном мы ведь друзья я действительно должна была рассказать тебе мне очень жаль поверь кивин неопределенно хмыкнул глаза филиппин зажглись огнем и уставились на него не моргая «Наш метод работает. Твой метод. Тот, который ты внедрил. Теперь мы знаем наши показатели производительности. Когда откроется вермизавод в Лимузене, проблема исчезнет. А пока нужно пойти на такие меры. Еще несколько месяцев, максимум год. С теми деньгами, которые имеются у нас в запасе, мы сможем запустить производство очень быстро, как только получим все необходимые разрешения». — Я не понимаю, о какой производительности ты говоришь. Мы солгали, нам нужно прекратить все это. — Расслабься, партнер, все по-честному. Как говорят в долине, fake it until you make it. Мы никому не причинили вреда. — Сжигание — это самое худшее, что... — Ладно, хорошо, но что в итоге мы сожгли? Это же капля в углеродном море. Зато наш проект изменит мир к лучшему. Кивин поморщился. Мир отходов, во всяком случае, ведь Веритас покончит со всеми этими отвратительными печами для дерьма. Нельзя совершать харакири, когда ты так близок к цели. Я бы даже сказала, что мы не имеем на это права, морального. кивин почувствовал, что уступает. Ему захотелось обдумать мысль о моральном праве. В ресторане Артур рассказывал ему о двух типах морали, о диантологии и консеквенциализме. Но он не мог вспомнить детали. Он сменил тактику. «Зачем ты вообще втянула нас в эту историю? Неужели нельзя было просто сказать Лореаль правду?» Филиппин сдержала улыбку. «Она победила. Слишком легко. Если бы ты не напортачил с крысами, мы бы не оказались в этом положении». Она оборачивала все в свою пользу, она наслаждалась. Кевин изумленно замер. «Но ведь это ты!» это не я подписывала смету не установить заграждение от грызунов было крайне недальновидно я не виню тебя но ты не можешь отрицать свои ответственности мне пришлось улаживать ситуацию у кивина не было никакого желания играть в ее игру он проигнорировал выпад хорошо насчет лореаль я понял а другие клиенты мы не могли заставлять их ждать в нашем бизнесе если ты не двигаешься ты мертв Кивин тщетно искал, что ответить. «Клянусь тебе», — продолжала Филиппин, — «я действовала в интересах компании. Мы оба знаем ее ценность, для нас самих и для планеты». Кевин встал и нервно заходил по кабинету. Он понимал, что именно нужно сделать, но не мог решиться. Кивин, ты кристальной души человечек, я тебя обожаю. Обнимашки!» Филиппин подошла и обняла его. Он замер на месте, вытянув руки по швам, не в силах ни ответить на ее притворное радушие, ни вырваться из ее объятий. В такси, которое везло их в Берси, Кивин мысленно репетировал разговор с министром. Он не собирался производить впечатление, он отправился на этот обед из вежливости, не более его родители всегда относились к политикам со сдержанным и стойким презрением, они никогда не голосовали, не посещали общественные мероприятия и тщательно избегали здороваться с мэром своей деревушки. Зачем им бояться власть имущих, ведь они ничем не владели и мало в чем нуждались? Сидящая рядом Филиппин вслух перечитывала свои подготовительные заметки с биографией министра. «Сын выпускника Национальной школы администрации и сам выпускник этого выдающегося вуза, аудитор счетной палаты, консультант в бостонской консалтинговой группе, мой опыт работы в частном секторе», — любил повторять он, советник по экономическим вопросам в Матиньонском дворце, официальная резиденция премьер-министра французского правительства, депутат от Центристской партии по третьему избирательному округу департамента ОРН, жители которого особенно полюбили его после спасения от банкротства местной компании по производству автозапчастей. На общенациональном уровне известен как автор отклоненного законопроекта о введении инвестиционных квот для позитивной дискриминации женщин-предпринимателей, назначен министром экономики в ходе недавних кадровых перестановок и считается яростным сторонником политики КСО, призванной, по его словам, реформировать капитализм. Классический технократ, умеренный прогрессист, прокомментировала Филиппин. Порывшись в глубинах интернета, она нашла информацию и о личных увлечениях министра: винсерфинг, бег, шахматы. Он также написал книгу в сердце власти, 300 штук которые были проданы, а 3000 или более распространены им самим. Каждый посетитель министра получал в подарок подписанный автором экземпляр. Что касается остального, Женат, двое детей, есть любовница и импланты волос. И это управляет страной, вздохнула Филиппин. Она также попросила Матильду подготовить опорные элементы для своей речи. Цифры, цели компании Веритос, ключевые слова, которые необходимо запомнить, ответственность, устойчивость, инклюзивность, конкретные вопросы, которые необходимо решить, и даже несколько забавных анекдотов на случай, если разговор зайдет в тупик. Крысы. Почему бы и нет? Выйдя из машины, они окинули взглядом здание Минфина. Гигантское, словно сделанное из лего-конструктора строение на сваях, один конец которого терялся в недрах 12-го округа, а другой нависал над сеной. — Понятно, почему его прозвали кораблем, — проговорила Филиппин. — Корабль, севший на мель, — подумал Кивин, Ржавая громадина караульная будка для оформления бумажек, блокирующая въезд в Париж. Кевин и Филиппин прошли через контрольно-пропускной пункт, где дежурили сотрудники в форме и направились к расположенному в глубине зданию. По мере продвижения по гравийной дорожке длиной в сотню метров, их голоса невольно понижались. Скользящие от корпуса к корпусу женские и мужские силуэты в деловой одежде поразительно напоминали их самих. Бледные лица, папки под мышками, а в голове блестящие предложения, которые должны произвести впечатление на главу кабинета. Это был футуристический город, населенный теми, кто управляет жизнью других. Кевин чувствовал себя все менее и менее уверенно. Он, который легко вписывался в любую компанию, достиг предела своих возможностей. «Интересно, как ходят по этому гравию тетки на каблуках?» — ехидно заметила Филиппин. «Кевин, дорогой!» Кивин обернулся. Одна из теней приближалась к нему с непредвещающей ничего хорошего улыбкой. «Вы не помните меня?» Перед ним стоял твидовый костюм, то есть менеджер государственного инвестиционного банка, когда-то отказавший Кевину в кредите — 60 тысяч евро. Компания Веритас тратит столько за неделю на текущие расходы. «Теперь я работаю здесь, помогаю правительству разрабатывать инвестиционную стратегию. Мы должны думать о том, какой Франция будет через 10 лет. Это очень увлекательное занятие». Кевин кивнул, ожидая продолжения. «Собирается ли костюм выразить хоть малейшее сожаление?» «В любом случае, я рад, что вы прислушались к моим советам. Нам нужны инновации, инновации и еще раз инновации». Кивин произнес несколько слов приветствия, не забыв упомянуть о приглашении на обед к министру, что, похоже, не произвело на бывшего эксперта по кредитам особого впечатления. «Инновации и еще раз инновации!» — услышал Кивин позади себя и прибавил шагу, чтобы догнать Филиппин. Они миновали последний охранный пост и очутились во внутреннем дворе министерской резиденции. Над их головами простиралось небо, обрамленное флагами Французской Республики и Европейского Союза. Несколько деревьев, высаженных в центре, контрастировали с мрачной геометрией окружающих зданий. Перед высоким стеклянным фасадом резиденции стояло три черных Ситроена, модель c 6 официальная марка правительственных автомобилей, а также несколько мотоциклов жандармерии. Сотрудник в сером пиджаке, счастливый обладатель аккуратной белой бородки и профиля римского императора, проводил филиппины Кивина к лифту. Их шаги гулким эхом разносились среди бетонных колонн холла. Со стен на посетителей смотрели сквозь стекло портреты французских министров экономики. На шестом этаже приглашенных ждал еще один сотрудник в пиджаке, на этот раз с декорированным старинной серебряной цепью. Он провел их в довольно обшарпанную комнату ожидания с двумя диванами из искусственной кожи и несколькими дешевыми афишами на стенах, призванными оживить обстановку. На поцарапанном журнальном столике валялись административные брошюры о государственном финансировании возобновляемой энергии. «Ты можешь представить себя работающим здесь?» Кивин понял, что амбиции «Филиппин» не ограничиваются компанией Веритос. — Это нечто среднее между почтовым отделением и дворцом османского султана, — продолжила она. — Я не был во дворце османского султана, — ответил Кивин. Они принялись ждать. Филиппин нервно полистала брошюру, затем закрыла глаза и, скрестив руки, выполнила несколько дыхательных упражнений, рекомендованных ей приложением для йоги. Через обитые дерматином двери не доносилось ни звука. Назначенное им время прошло. 5, 10, 20 минут. Никто не пришел извиниться или просто предупредить о задержке. В Берсии время принадлежало государству. У вас больше не было собственных дел. Вами распоряжались. Дыхание Филиппин становилось все громче и громче, ее раздражение прорывалось наружу. Даже Кивин почувствовал, как у него вспотели ладони и участился пульс. Нужно признать, что с тех пор, как они переступили порог министерской резиденции, внутри него нарастало странное беспокойство. Он ужасно злился на себя за это. Бояться ему было нечего, надеяться не на что. Представители частного бизнеса встречались с государственным чиновником. Это был визит вежливости вне всякой субординации. И все же Кивин не мог отделаться от ощущения, что его вызвал на ковер «начальник». Как будто сама обстановка, сотрудники в костюмах, ожидания, все было создано для того, чтобы люди погрузились в нужное государству состояние преданности. Дверь внезапно распахнулась. Филиппины и кивин вскочили на ноги, как два солдата, явившиеся на службу. Мимо них промчался министр, за которым следовал целый рой советников. Его лицо было таким же, как на фотографиях, заурядным. Без возраста, без каких-либо особенностей, без единого заметного изъяна. Настолько банальное, что описать его невозможно. «Добрый день, господин Мин!» — выпалили они хором. «Ну уже вперед! Хоп-хоп! Перекусим наверху!» Они рысцой побежали за ним к лифту. Министр торопливо отвечал на сообщение. Похоже, он не очень-то церемонился с людьми, с которыми общался. «Вот идиот! И за кого он себя принимает?» «У вас какие-то неприятности», — пробормотала Филиппин. «Дельфина», — обратился министр к начальнице своей канцелярии, «мне нужен десятиминутный телефонный разговор с ПМ сегодня после обеда, обсудить этот дурацкий план сокращения штатов». «ПМ — премьер-министр», — шепнула Кивину Филиппин. «Я все устрою», — ответила Дельфина. «Он должен понять, что я не собираюсь тащить все на своем горбу. В конце концов, это его избирательный округ, не мой». и все покинули лифт. Кевин вполне мог бы сделаться невидимкой. «Мне плевать на этого типа», — твердил он себе, и все же продолжал бежать за ним. Ресторан на седьмом этаже нельзя было назвать уютным. Посетители словно попадали в декорации какого-то исторического фильма. Столик в стиле Людовика XV, часы с маятником, увенчанные золотым херувимом, зал перегораживали переносные ширмы, окно в пол открывало вид на сену и двигающиеся вверх по течению баржи те же самые, за которыми Кивин наблюдал на пантоне у вермизавода в мант ла -Жоли. Все силы. Министр по-прежнему был поглощен текстовыми сообщениями. Появился запыхавшийся Максим, предприниматель, запустивший службу воздушного такси между аэропортом Руаси и новым вертипортом квартала Ла-Дефанс. Они с Филиппин обменялись парой слов, стараясь говорить в полголоса и не мешать государственному мужу в его упражнениях по печатанию эсэмэсок. Официант в перчатках тотчас приступил к обслуживанию. Кевин смотрел на баржи. Министр отложил телефон и громко вздохнул. «Итак, мои юные друзья, очень рад с вами познакомиться. Вы идете на смену всем этим угрюмым болванам. У вас есть молодость, энергия и амбиции, которые так нужны этой стране. Вы, дорогой Николя, Максим». Смущенно поправил тот. «Максим, простите, Максим, конечно!» Министр похлопал его по руке. «Вы, Максим, предлагаете французам прямо-таки улетный способ передвижения! Больше никаких пробок! Кстати, мне нужно попросить вас об услуге. На крыше берси есть старая вертолетная площадка. Да, прямо над нашими головами». Туда ни разу никому не удалось приземлиться, видимо, из-за ветра. Но для ваших беспилотников это не будет проблемой, правда? Как вы считаете? Это был бы прекрасный современный месседж. Министр в аэротакси. Что скажете, хорошая идея? И для вас это будет отличным пиаром. Да-да, мы обязательно изучим эту возможность. Отлично, тогда поручаю вам обсудить детали с дельфиной. Сделав большой глоток вина, министр повернулся к Филиппин и Кевину. «А вы — дождевые черви, просто фантастика! Вас ждет большой успех, разумеется, переработанный!» Филиппин громко рассмеялась в шутке. «И еще, как я всегда говорю, у истоков компании должны стоять как мужчины, так и женщины. Согласны?» Кевин никогда не задумывался об этом. Мужчины часто, не всегда, но очень часто привносят в бизнес-драйв. Женщины же обеспечивают делу нечто иное. Я бы сказал что-то вроде «гарантии честности». Без шуток. Вы скажете, что это карикатура, что я старый хрыч. Нет-нет, запротестовали Филиппин и Кевин. И все же это то, что я думаю. У нас есть право говорить то, что мы думаем». «Левые этого не понимают. Они отрицают биологию, и это очень серьезно, знаете ли. Как говорил Камю, если мы неправильно называем что-то, э -э, происходит беда». Он повернулся к дельфине. «Неверно называть вещи, значит, умножать скорбь этого мира», — оттарабанил та. «Да, именно. Что касается дождевых червей...» Министр помедлил, он явно искал вдохновение. В возникшую паузу вклинилась Филиппин и с поразительной скоростью рассказала о достижениях Веритас, не оставляя между фразами ни малейшего промежутка, во время которого ее могли бы лишить слова. Кевин сосредоточился на своей тарелке с копченым лососем, стараясь не слушать. Он размышлял, является ли ложь министру более серьезным преступлением, чем ложь всем остальным, и пришел к выводу, что нет. Совсем наоборот, здесь это было в порядке вещей. Краем глаза Кевин увидел, как дельфина нацарапала записку и передала ее министру. «Ах, уже!» — воскликнул тот, обрадовавшись. «Припекло ему задницу-то! Мои юные друзья, извините, но через 10 минут я должен ответить на звонок премьер-министра». «Конечно, конечно!» — пролепетали они. Филиппин не скрывала огорчения. Она не успела добраться до сути дела. Ей следовало бы сократить вступление. Ответственность, устойчивость, инклюзивность — все это очень красиво, но слишком длинно. «Мне снова предстоит доедать обед, просматривая папки с документами. Что за жизнь! Но я хочу донести до вас важную мысль. Это правительство — друг предпринимателей. Я рассчитываю, что вы будете создавать рабочие места здесь, в нашей стране и вместе с нами продвигать бренд Франции». «И, конечно, если вам что-то понадобится, не стесняйтесь обращаться. Дельфина оставит вам контакты. В случае налоговой проверки, проблем с трудовым законодательством или чего бы то ни было, дайте нам знать. Мы сделаем все, что в наших силах. В этой стране бюрократия душит бизнес». Филиппин внимательно выслушала слова министра, и ее лицо озарилось радостью при мысли, что можно будет таки ускорить процесс получения разрешений. Министр встал и кивнул каждому, стараясь правильно произносить их имена. «Филиппин? Кивин? Николя?» «Дельфина!» — добавил он. «Не забудьте передать моим друзьям по экземпляру «В сердце власти». «Спасибо, спасибо!» Уходя, министр обратился к Кивину с серьезным и одновременно загадочным видом. «Я хотел поговорить с вами наедине». Кивин понял, что краснеет. «Не забудь упомянуть про управление по охране окружающей среды», напутственно прошептала ему Филиппин. Министр увлек Кивина в дальний угол зала. «Вопрос немного деликатный, но, как я понимаю, вы хорошо знакомы с тома-песке. Я бы хотел организовать встречу с ним в нашем министерстве. Не могли бы вы это устроить?» Кивин на мгновение растерялся. «Нет, он плохо знаком с тома-песке, и нет, у него не получится ничего устроить». Он не мог и представить себе, чтобы у министра возникли хоть малейшие трудности с поиском нужного ему номера телефона. — Да, конечно, — услышал Кивин собственный ответ. — Отлично. Я, в свою очередь, хотел... Дело в том, что мы ожидаем разрешения от Управления по охране окружающей среды для нашего мегазавода по вермикомпостированию в регионе Лимузен, это Матильда посоветовала Кевину использовать термин «мегазавод» исключительно для политиков как местного, так и федерального уровня, а вот для прессы лучше говорить вермизавод. «Ах, какой кошмар! Я в курсе, как они работают. Вы правильно сделали, что предупредили меня. Отправьте детали «Дельфине», а я поговорю с коллегой из отдела окружающей среды. Обещаю». Министр направился к выходу. Официант накрыл его дымящуюся тарелку металлическим колпаком, поставил ее на поднос и унес вслед за ним. Разговор за столом вмиг стал свободным и оживленным. Прежде чем вернуться на свое место, Кивин подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Он увидел идущую по сене баржу, нагруженную песком. Он представил себе матроса, управляющего ею, хорошо знакомого с этим четко отлаженным и выглядящим столь эффектно делом перевозить груз под мостами Парижа, бесшумно проходить через самое сердце столицы, умело прокладывать себе путь между арками, не реагировать на глупые приветствия туристов, смотреть на достопримечательности снизу. Это давало простор для воображения. А он, Кевин, в чем теперь заключалась его жизненная миссия? Устроить встречу между спешащим правительственным чиновником и светским космонавтом? Филиппин, несомненно, скажет ему, что на карту поставлено будущее дождевых червей. Он вздохнул и вернулся к столу, где уже подавали сыр.